Корни продольно морщинистые, иногда спирально перекрученные, плотные, тяжеловесные, хрупкие, в изломе неровные. В центре корня видна небольшая желтая или желтовато-бурая древесина, окруженная широкой серовато-белой корой. Цвет корней снаружи – светло-бурый или темно-бурый. Запах, как правило, отсутствует. Вкус корней горьковатый со сладковатым привкусом. Срок годности сырья – 5 лет. Альха серая, ольха белая, ольха клейкая, ольха черная. Семейство березовые. Всем знакомы сережки ольхи, которые распускаются самой ранней весной, и так называемые ольховые шишки, чернеющие на деревьях осенью. После продолжительного испытания в научную медицину их вел в 1942 году профессор Российский. Альха серая произрастает на лесных опушках, по берегам рек, болот, на вырубках, заброшенных пашнях, в северной и средней зонах европейской части СССР, на Урале и Кавказе. Альха клейкая Встречается в средней зоне европейской части СССР, Крыму, на Кавказе, Урале. Любит поймы рек и заболоченные места. Если альха растет на сухих местах, это значит, что близко стоят подземные воды. Ботаническая характеристика. альха серая, высокое дерево до 20 метров со стволом, покрытым светло-серой гладкой корой. Листья яйцевидные или широкоэллиптические, очередные, по краю остро двоякопильчатые, снизу серо-зеленые, опушенные, сверху гладкие, темно-зеленые. Молодые листья густо-опушенные. Цветки раздельно полые, собраны в мужские и женские сережки. Мужские сережки длинные. Сидячие на коротких ножках, собранные по 3-5. Женские, короткие, овальные, почти сидячие, собранные по 3-8. Плоды, крылатки, плоские орешки находятся в небольших эллиптических черно-белых шишках. Ольха -клейкая, по высоте несколько превосходит ольху серую, до 26 метров. Имеет темно-бурую кору и... Обратно яйцевидные или округлые листья. Молодые листья клейкие, голые или волосистые. Взрослые листья голые. Сверху темно-зеленые, снизу светло-зеленые. Соцветия и плоды, как у ольхи, серой. Заготавливают соплодие, шишки, ольхи серой и ольхи клейкой. Химический состав. Ольховые шишки содержат дубильные вещества пирогалловые группы, в состав которой входят танин и галловая кислота. В растении имеются также гликозиды, органические кислоты, алкалоиды и флавоноиды. Применение в современной медицине. Соплодия альхи обладает вяжущими и дезинфицирующими свойствами. Водный настой соплодии альхи применяют также как кровоостанавливающее средство. Отвары и настой эффективны при энтероколитах, диспепсии, энтеритах, дизентерии и хроническом колите. При хроническом колите через 1-2 дня после начала лечения наблюдалось некоторое улучшение. Имеются сведения о положительных результатах при лечении шишками альхим язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Шишки альхи рекомендуют как вспомогательное средство при дизентерии. Отвары ольховых шишек используют при ревматическом полиартрите, подагре, простудных заболеваниях, общей усталости от длительной ходьбы, а также при маточных кровотечениях, фибромиоме матки с геморрагическим синдромом на фоне воспалительных заболеваний половых органов. Для приготовления настоя 10 граммов 2 столовые ложки шишек помещают в заранее подогретую на водяной бане в течение 15 минут